Глава двадцать пятая. Кладу телефон на диван рядом с собой и перевожу дыхание. Лёша, как обычно, не перестает меня удивлять. В гостиную заходит Артур. Он выглядит сонным. На нем только пижамные штаны. И как же необычно и приятно видеть его таким домашним. Я бы хотела, чтобы это стало для меня привычным и все же воронцов либо слышал часть разговора либо заметил что я взволнована он спрашивает что стряслось да ничего такого снова бывший звонил не бери в голову мне не хочется перекладывать свои проблемы на артура, но он настаивает не скрывает меня я хочу помочь если это в моих силах я вздыхаю и киваю — Лёша не хочет давать развод. Придется судиться, а я так хотела обойтись без этого. — Почему не хочет? — нахмурившись, спрашивает Артур и садится рядом. — Я вкратце пересказываю наш с Лёшей телефонный разговор. Воронцов кивает, задумавшись. — А теперь суд. Это долго, а я хочу взять ипотеку. И не могу это сделать, пока мы в браке. — Квартиру покупаешь? Да, не могу же я так и жить здесь, в подвешенном состоянии, зная, что Венера вернется в любой момент. Ты молодец, Агата. Артур обнимает меня за плечо и целует в макушку. Погоди немного, он даст развод. С чего такая уверенность? Позлиться и согласиться. Не переживай больше на этот счет. Все решится в ближайшие дни. Уверенность Артура немного удивляет меня, но я больше не развиваю эту тему. Подожду пару дней. Кто его знает? Может, Лёша передумает? У него семь пятниц на неделе. Днем мы с Артуром расходимся. Ему нужно уезжать на деловую встречу, а меня Даша пригласила на ленивую йогу. Это что-то новенькое. Даша объясняет, что там можно будет расслабиться, не напрягая мою травмированную ногу, и я соглашаюсь. Я выпиваю лекарства, которые мне прописали, и чувствую, что мне намного лучше. С Дашей мы встречаемся в ее студии. Помимо меня приходят еще пять учениц. Целый час мы тянемся и лежим в обнимку с подушками для медитации. После практики я, как и в прошлый раз, чувствую приятную легкость в теле. И даже проблемы кажутся не такими масштабными. Поразительный эффект. Когда остальные девушки расходятся, мы с Дашей задерживаемся в студии, чтобы выпить чаю и пообщаться. Я рассказываю подруге последние новости. Про звонок Лёши, про свидание с Артуром и прочее. — А как твои дела, Дашуль? — Она выглядит задумчивой. — Хорошо, в целом. Я много думала про нас с Лёвой вчера и сегодня. — О чём думала? Что-то случилось? Я сажусь на подушке поудобнее и отпиваю чай. Пока нет. Это как? А должно? Да, это гадание Евы. Карты показали, что у меня появится соперница. Еще одна женщина вмешается в наши отношения. Ты можешь себе это представить? Мне страшно. Я опускаю ладонь на руку Даши. Лева любит тебя. Я знаю, но... «Ладно, ничего». Она опускает взгляд. «Нет, говори». «Да просто... я про Лешу. Ты ведь тоже не ожидала подвоха, а он изменил». Леша слабый человек. Он думал, что справится со статусом мачо, но не потянул. «Твой лев не такой. Вокруг него полно красивых женщин, но он выбрал тебя». Леша же бросился на первую попавшуюся, которая попыталась его соблазнить. И тем не менее, карты сказали, «С твоей травмой все сбылось, и довольно быстро». Я смотрю на свою перебинтованную ногу и снова на Дашу. Они показали соперницу, она не обязательно станет любовницей. Может, будет на льва вешаться какая-нибудь мадам, а он ее быстренько отошьет, Такой вариант ты не рассматривала? И Ева сказала, что в моих силах все изменить... Быть внимательнее к мужу, понаблюдать, но не давить на него. Тем более, ты теперь знаешь и сможешь не допустить этого. Ну, наверное, соглашается Даша, подливая нам еще чая. И все же она остается задумчивой. К сожалению, тут я ничем не могу ей помочь, но очень надеюсь, что все обойдется. После нашей встречи я еду домой. Артур предупредил, что будет занят весь день, но предложил поужинать вместе поздно вечером. И Я, естественно, согласилась. Когда я собираюсь на встречу с Воронцовым, мне звонит Лёша. «Когда там работает твой ЗАГС, чтобы развестись?» В торопях спрашивает он. «Во вторник, утром». «Я приду». «Он кладет трубку. Я ничего не понимаю». Такое ощущение, что его через силу заставили сделать это. Он же еще утром собирался бороться за нас. Я, конечно, рада, что он передумал, но как-то это странно. Не замешан ли в этом Артур? Воронцов привозит меня в мишленовский итальянский ресторан, где подают морские деликатесы. Я никогда не бывала в подобном месте, но давно мечтала попробовать необычные блюда вроде морских ежей. «Здесь необычно. Интерьер ресторана отделан деревом, будто мы оказались на палубе большого корабля. Мне не хочется портить наше свидание подозрениями, но я все же говорю Артуру, пока мы ждем заказ». Лёша согласился пойти в ЗАГС. Воронцов улыбается. «Это хорошо». «И странно. Он ведь только утром говорил обратное». Ты же сама заметила, что он нелогичен в своих действиях в последнее время. Да, но это прям совсем странно. Я внимательно смотрю Артуру в глаза. Скажи мне правду, Артур, ты как-то связан с этим? Да. Я съездил в его контору. Отвечает он, не замешкавшись. Мы мирно поговорили. Он обещал, что больше не побеспокоит тебя. Мирно? Я знаю Лешу, он очень упертый. Как ты переубедил его? Да ничего криминального я не делал, честное слово. Артур снова улыбается. Только сказал ему, что он уже сделал свой выбор, а у тебя теперь другая жизнь. Слова Артура убеждают меня. Я не думаю, что он будет мне врать. Спасибо, Артур. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня делаешь. Ты делаешь меня счастливым. Я отвечаю, чем могу. Наше свидание проходит замечательно, впрочем, как и все предыдущие. Наступает понедельник, растяжение лодыжки почти не беспокоит меня, и я еду на работу. Когда в офис приезжает Игорь Иванович, он вызывает меня к себе. Я захожу в кабинет начальника, не имея ни малейшего понятия, по какому поводу будет разговор. Сажусь напротив него, и мои ладони слегка потеют от волнения, несмотря на то, что в его кабинете, как всегда, на всю работает кондиционер. Игорь Иванович смотрит на меня, и я пытаюсь уловить его настроение. «Татьяна Сергеевна увольняется», — сообщает он. «Должность моего зама теперь вакантна, и я рассматриваю на это место двоих, тебя и Юлю». Его слова повисают в воздухе, а я чувствую, как внутри меня поднимается волна эмоций. Я киваю, стараясь выглядеть спокойно, хотя сердце колотится, как сумасшедшее. Новость поражает меня. Неужели это правда? Я изо всех сил стараюсь скрыть улыбку, но она все равно прорывается наружу. Мои мысли несутся с бешеной скоростью. Я вспоминаю все бессонные ночи, потраченные на работу. Бесконечные совещания, на которых переживала за реакцию на мой результат. Последние переговоры в фирме Воронцова, где я удачно выступила, и вот теперь, наконец, мои усилия оценили. Спасибо за доверие, Игорь Иванович. Будет какое-то задание, чтобы вы могли выбрать по итогам? Спрашиваю, стараясь сохранить голос ровным, хотя внутри меня бушует ураган эмоций. Шеф отрицательно качает головой, улыбаясь. Работай, как всегда. К концу недели я определюсь. Просто поставил в известность, чтобы ты имела в виду. Я глубоко вдыхаю, пытаясь привести чувства в порядок. Спасибо, Игорь Иванович. Я буду стараться. Дверь закрывается за мной, и я на мгновение замираю в общем кабинете. Внутри меня разливается чувство радости и гордости. Я добилась, что меня заметили. Осталось только чуть-чуть поднажать, чтобы получить должность, и впереди у меня будут новые вершины. Я невольно улыбаюсь, и коллеги замечают перемену моего настроения. «Игорь Иванович сказал тебе?» — спрашивает Юля. Я киваю и сажусь за свой рабочий стол. «Интересно, кого он выберет?» — со вздохом произносит Юля. Она как-то нервно ковыряет лак на ногтях. Ее явно не устраивает конкуренция. Скоро узнаем, отвечаю я, улыбнувшись. Юля выглядит поникшей, будто не верит, что повысить могут ее. А по тебе и не скажешь, что ты сейчас в процессе развода, довольная такая. Замечает она, и я не могу уловить ее настроение. Она что, злится из-за того, что я хорошо себя чувствую? Я в норме. Отвечаю, пожав плечами. «Ясно. Молодец». Уверена, Игорь Иванович примет правильное решение. Говорю ей. Полина и Сергей с интересом наблюдают за нашей словесной перепалкой. «Да, мы еще посмотрим», — продолжает Юля. «Я так-то на год дольше тебя тут работаю. И еще месяц назад знала, что Татьяна Сергеевна хочет уходить». Она говорила, что, скорее всего, я стану новым замом. «Правда, Юль?» — удивляется Полина. «А чего не рассказывала?» «Не хотела сглазить. А потом Агата поехала на эти переговоры, выступала там. Теперь Игорь Иванович выбирает между нами. И что он предпочтет? Незаменимый опыт или дерзость?» «Какую дерзость, Юль?» — удивившись, спрашиваю я. И чувствую, как на меня накатывает волна раздражения. Юля, не стесняясь, высказывает свою неприязнь. «В самом деле, Юль...» Поддерживает Полина. «Я не вижу в этом дерзости. Агата готовилась к этим переговорам. Нам же лучше, что все получилось. Но это не значит, что Игорь Иванович списал тебя со счетов. Ты сама говоришь, что он вас обеих рассматривает». «Посмотрим». Юля отворачивается к своему компьютеру. «Юля, если тебе что-то хочется сказать мне, говори. Не надо обижаться из-за того, что у тебя появилась конкуренция». «Я не обижаюсь. Проехали. Мне работать надо». «Я глубоко дышу, чтобы унять эмоции, как учила Даша на практике. И раздражение понемногу уходит. Сейчас точно не время разводить конфликт на работе». Если поругаюсь Юлей в плюс, мне это не будет.